Затем, взяв заступ, первый начал копать ров. В это время в воздухе появился орел и стал парить над царем. Когда ров был выкопан около двух аршин, в него поставили ящик, высеченный из камня. Духовенство этот ящик окропило святой водой. Государь поставил в него золотой ковчег с мощами святого апостола Андрея Первозванного. После того царь покрыл ящик каменную доскою, на которой была вырезана следующая надпись. От воплощения Иисуса Христа 1703 года мая 16-го основан царствующий град Санкт-Петербург великим государем-царем и великим князем Петром Алексеевичем, самодержцем всероссийским. Затем государь приступил к обложению другого раската. Здесь было сделано из двух длинных тонких берез, воткнутых в землю и связанных верхушками, нечто вроде ворот. Парящий над островом в это время орел спустился с высоты и сел на этих воротах. Ефрейтор Одинцов снял его выстрелом из ружья. Петр очень был рад этому, видя в нем доброе признаменование. Перевязал у орла ноги платком, посадил себе на руку и, сев на яхту с орлом в руке, отплыл к канцам. В этот день все чины были пожалованы столом, веселье продолжалось до двух часов ночи при пушечной пальбе. Островок, на котором Петр создал крепость, назывался Енисари, то есть Зайчий. Вместе с этим государь предназначил быть и городу на соседнем острове Койвисари Березовом, а на другом острове Хервисари оленем, где теперь биржа, воздвигнул батарею. Спустя год на этом мысе, называемом Стрелкою, были построены первые ветряные мельницы, и затем летом здесь сжигались увеселительные огни или фейерверки. 22 июня 1703 года Вся гвардия и полки, стоявшие в Ниеншанце, перешли в крепость, где 29 июня, в день Святого Петра и Павла, и был отправлен банкет уже в новых казармах. Спустя два месяца по закладке Петербурга Петр ходил оттуда с войсками против шведского генерала Краниорта и разбил его на реке Сестре. В ноябре этого же года к крепости пришел первый купеческий голландский корабль с винами и солью. Петр в награду за приход к Петербургу подарил капитану 500 золотых, а матросам дал по 30 ефимков и обещал второму кораблю дать 300, а третьему 150 золотых. Второй корабль был английский, а третий опять голландский, под названием «ДААС». Первый корабль был назван Петербургом, ему даны были особенные преимущества перед прочими. И он совершал лет 50 к петербургскому порту рейсы. До Полтавского боя государь не думал здесь устроить столицу и только предполагал создать порт и сильную крепость. Но после Полтавской битвы он писал графу Апраксину «Ныне уже совершенный камень во основании Санкт-Петербурга положен с помощью Божьей». Победа над шведами уверила Петра, что он стал твердо на берегах Невы и с этого времени Петр деятельно занялся постройкой нового города». Грунт земли, на которой построен Петербург, как известно болотистый, хотя ранее вся местность, где расположен был город, была возделана под пашни. Так еще в 1713 году повсюду были приметны борозды плугов, дорога к городу тоже была топкая и очень плохая. Шла она по направлению, где теперь Лиговский канал, и весь путь весной и осенью был усеян лошадьми, павшими в упряжи между трясинами. 1718 году была сделана плотина, где теперь улицы Литейная и Сергиевская, а также Смольный собор. Но и это не помогло, плотина скоро пришла в запустение. Немного далее от первой дороги шла другая, тоже плохая, Кимской Слободе. Она пересекала фонтанку между Обуховским и Семеновским мостами. По словам Вебера, в 1720 году она была уже вымощена. Окрестности Петербурга не имели ни дорог, ни тропинок. На всю страну существовал тоже один или два пути, и если путешественник не попадал на него, то встречал тундру или болото. По рассказам современников, во времена Петра в Петербурге, если нужно было найти чью-либо квартиру, то необходимо было описать местность, причем распросом не было конца, пока не попадался сосед, хорошо знавший дом. Бергольц рассказывает, что в его время, чтобы избавиться длинных переходов сухим путем, обычно брали барки или верейки и водой доезжали скорее и удобнее.